Помощь эта не всегда бывала безвозмездной. Сплошь да рядом мэры беззастенчиво злоупотребляли своим положением и отхватывали под видом даров, земли и угодья, принадлежащие городской общине, заставляя горожан непомерно дорого платить за оказываемое покровительство. Другие довольствовались тем, что получали от горожан поддержку в своих феодальных ссорах, а также всевозможные знаки почета и благоволения, какими город по собственному почину награждал своего предводителя, дабы тот при нужде рачительней услужал ему. Барон, состоявший официальным защитником королевского города, не стесняясь принимал такие добровольные подношения и платил за них защитой прав и привилегий общины, участием в прениях городского совета и смелыми деяниями на поле битвы. Граждане славного города Перта, как они любили себя именовать, из поколения в поколение избирали себе покровителей мэров из рыцарского семейства Чартерис, владетелей Кинфонса, чьи земли лежали по соседству с городом. Не прошло и 100 лет. Во времена Роберта III с той поры, как первый представитель этого видного рода обосновался в принадлежавшем ему крепком замке, стоявшем среди живописной и плодородной местности. Обосноваться на чужой земле, куда его забросил жребий, первому барону позволили необычайные события его жизни рыцарственной и романтической. Расскажем их, как они излагаются в древнем и устойчивом предании, отмеченном чертами несомненной правдивости и настолько достоверным, что его можно было бы включить и в более серьезную историческую летопись, чем эта наша повесть. В те годы, когда прославленному патриоту сэру Уильяму Уоллесу, чей жизненный путь был так недолог, Удалось с оружием в руках на некоторое время изгнать из Шотландии английских захватчиков. Он, говорят, предпринял путешествие во Францию с небольшим отрядом своих приверженцев. При этом Уоллес поставил себе целью путем личного воздействия, а его и в чужих странах уважали за доблесть, склонить французского государя к тому, чтобы он послал в Шотландию вспомогательные войска или чем-либо другим помог шотландцам отвоевать независимость. Шотландский герой, находясь на борту небольшого судна, держал курс на Дьеп, когда вдали показался парус, на который корабельщики глядели сперва смущенно и подозрительно, а под конец в растерянности и унынии. Уоллес спросил, в чем причина тревоги. Капитан сообщил ему, что высокобортное судно, приближающееся с намерением взять их на абордаж, знаменитый пиратский корабль, который славится дерзкой отвагой и неизменным успехом в разбое. Командует им джентльмен по имени Томас де Лонгвиль, человек необычайной силы, француз по рождению, а по роду деятельности один из тех пиратов, которые именуют себя друзьями моря и врагами всех, кто плавает по водным просторам. Он нападает на корабли любой страны и грабит их, подобно древненорвежским морским королям, как их называют, чья власть простирается на необозримые просторы бурных вод. Капитан добавил, что ни один корабль не может спастись от разбойника бегством, так быстроходно его судно, и ни у одной команды, даже самой сильной, нет надежды отбиться от него, когда он по своему пиратскому обычаю кидается на чужую палубу во главе своих удальцов. Уоллес сурово улыбался, пока капитан с дрожью в голосе и со слезами на глазах расписывал грозившую им неизбежную участь — попасть в плен к красному разбойнику — как прозвали де Лангвилля, потому что он обычно ходил под кроваво-красным флагом, который поднял и теперь». «Я освобожу проливы от пирата», — сказал Уоллес. Созвав человек 10-12 своих приверженцев, Бойда, Керли, Ситона и других, для кого смерч самой отчаянной битвы был как дыхание жизни, Он приказал им вооружиться и лечь ничком на палубу, чтобы их не было видно. Корабельщикам он велел спуститься в трюм всем, кроме нескольких человек, необходимых для управления судном. Капитана же заставил под страхом смерти так вести корабль, чтобы казалось, будто он спасается от пирата бегством, а на самом деле позволить красному разбойнику нагнать его и, И захватить. Уоллес, между тем, залег на палубе, чтобы видно было, что никто не готовится к сопротивлению. Через четверть часа корабль «Делангвиля» стал борт-оборт с судном, на котором находился шотландский герой, и красный разбойник, набросив абордажные крючья, чтобы закрепить за собой добычу, в полном вооружении спрыгнул на палубу вместе со своими удальцами, поднявшими бешеный крик, словно уже была одержана победа.